Дима услышал хруст снега под ногами. Шаги приближались. Он надеялся, что это гром. Надежды не оправдались. «Стоять!» — кричала Николь, выбегая следом за Димой из-за угла. «Николь, иди домой!» — крикнул ей Дима через плечо. «Ага, сейчас! Стоять!» — я сказала. Она бежала совсем рядом с ним, не отставая. «Да что за взбалмошная девчонка! Таких наручниками к дивану возле телевизора нужно пристегивать!» Пусть бы мультики смотрела и телеканал «Природа». «Стоять!» — крикнул Дмитрий. Но никто его не послушал. Его сегодня даже Николь не слушает. Что уж о грабителях говорить. Николь запыхалась, изо рта шел пар. Но она не останавливалась. «Стоять! Полиция!» Ну, Николь, бежать с голыми руками за вооруженными преступниками была идея опрометчивая, но закономерная. Одна надежда на грома. Он ведь рядом. Он ведь с пистолетом. «Стоять, полиция!» — крикнула Николь. И прогремел выстрел. Дима оглянулся. Она действительно стреляла. Пара шальных пуль сегодня найдут пару случайных жертв. Потому как не тот стрелок, что стреляет по цели, а тот, кто попадает в цель. Но Дима был категорически против, чтобы Николь кого-то убила. А еще не хотел попасть под перекрестный огонь. Это было не только чревато. Но и унизительно. Николь остановилась и снова выстрелила в воздух. «Стоять, полиция!» — повторил он за Николь, хоть это уже было лишним. Грабители плюхнулись пузом в снег, невербально подтверждая, что люди избегают сложностей и конфликтов. Что это за инстинкт такой? Видимо, просыпается после оглушительных выстрелов. Трусы. Чего не скажешь про Николь. А Она подлетела к ним и стала заламывать им руки и тыкать каждому в спину дулом. Мстила всем по очереди. «Руки за спину!» – требовала она, и они не противились. А кто ж станет противиться, когда женщина с пистолетом? Но сам Дмитрий был другого мнения, а он редко ошибается в своих подозрениях, потому что очень прозорлив. Николь и без пистолета, и без поддержки полиции самостоятельно могла остановить не только грабителей, но и паровоз. Такое уж у нее сильное слово. И попробуйте только ослушаться. Лежать мордой в снег. Пошевелитесь, сразу пристрелю. Мне можно. Я хозяйка этого участка. А вы ко мне ворвались. Частная собственность. Где колье?» С противоположной стороны уже бежал Громов. «А ну, стоять!» Крикнула ему Николь. Она разошлась не на шутку. «Это Громов!» Крикнул ей Дима, забирая пистолет у грабителя. «Он свой!» «Все равно стоять, не двигаться, лежать, руки вверх», жгла глаголами в самое сознание девушка. «А слушаться себе дороже». Но когда Гром слушал чужие приказы, кроме своих? «Никогда». Гром восхищенно проговорил. «Вот эта женщина! Валькирия! Да еще и с пистолетом! Еще и стрелять умеет», – пробубнил Дима недовольно. «Он уже кое о чем догадывался. Это ему не нравилось». Вот все нравилось, а именно это нет. До этого момента думала, что не умею. Ни разу в руках оружие не держала. Не держала и вдруг держит. Точно Валькирия. Я думаю, это мой пистолет. Все же озвучил невидимый свои догадки. «Николь, где ты взяла пистолет?» Поинтересовался Дмитрий, надевая наручники на первого. Второго сковал гром. «Вазе, которую разбила пантеру, запыхавшись, ответила она...» Подумала и призналась. Но сначала он в катке был, завернут в твою футболку. А потом спрятала в вазе, которую разбила обжирную пантеру. Я подумала, у кого пистолет, тот и главный. «Правильно подумала», — похвалил Дима. «Ну, Митя», — протянул Гром. «Как к ней попал твой пистолет, мы поговорим позже. А сейчас скажите, есть еще пантеры? Эти двое не все представители прайда?» Николь поежилась и сказала. «Пантеры-одиночки». Они не живут в Прайде. Прайдом живут семьи львов. И вообще пантера – это генетический вариант окраски леопардов и ягуаров. То есть их черный окрас – это проявление меланизма. И, кстати, у двух черных пантер зачастую рождаются пятнистые детеныши. Вот так, – закончила она проясняющую лекцию и добавила. А этих у нас целое стадо, их три штуки. А где третий? – стал оглядываться гром. — В доме валяется. Я так понимаю, чем больше пантер поймаем и сдадим, тем лучше. — Правильно понимаешь. На этот раз похвалил Громов. — А может, домой пойдем? Холодно все же. — Нет! — выкрикнул первый пантера. — Мне этот дом осточертел. Оставьте меня лежать здесь. В доме происходит искривление пространства, черная дыра, лабиринт ловушек, астральная западня. — Чего это он? — не понимал Громов. Дима подумал, впервые в жизни согласен с преступником, и пожал плечами. Он немного понимал боль грабителя, мысленно, на долю секунды назвал его потерпевшим. Иногда в жизни все разворачивается на 180 градусов, и в данной ситуации преступник оказывается жертвой. Но основной суть это не меняет. Насколько бы градусов он ни поворачивался, дорога его протоптана прямиком в следственный отдел кабинет номер семнадцать, с табличкой на дверях, с их фамилиями и должностями. «Ой, какие мы нежные!» – протянула Николь. «Я там чуть с ума не сошел!» – снова выкрикнул он и уткнулся носом в снег. Оттуда послышались душераздирающие вопли. «Я ненавижу замкнутые пространства!» С виду пантера, но внутри мужчина, а ревет, как кошка. Все признаки многогранности грабителя. «Привыкай, тебе лет пять придется в камере сидеть», — обнадежил Громов. «Добрый он человек, никогда не привыкнет к преступлениям. И все же какая у них с Димой прекрасная работа, бесконечная. Хоть и есть надежда пересадить всех крыс города». «Нет, я против, а тебя никто не спрашивает», — чуть поддев его ногой, сказал Дима. Гром без зазрения совести выдернул цитату из любимого фильма. «Вор должен сидеть в тюрьме». Предотвращая неиссякаемые вопросы, Дима дернул одного из них в воздух, поставил на ноги и сказал девушке, «Николь, мы сейчас уедем, а вас вызовем в отделение на опрос». «Хорошо. Держите нас в курсе, если надумаете уехать из города, например, в свадебное путешествие. Будь счастлива». «Обязательно», — упавшим голосом ответила она. «А лучше не выезжайте из города. Слушаюсь». — скривилась она напоследок. — Пусть ее запомнят как обладательницу скверного настроения.